Через некоторое время дверь каюты снова распахнулась, и на пороге появился мальчик лет 12 с подносом в руках. Поставив его на стол, он с доброжелательным любопытством посмотрел на девушку. Его Светлый сказал, что ты будешь есть прямо здесь, а капитан запретил тебе выходить из каюты, пока мы не придем в Дувр мальчик немного помолчал ожидая ответа но услышал лишь непонятное бормотание по французски он разобрал только одно слово извините а, -а, -а так ты из тех французов лягушатников которые не могут нормально говорить по английски презрительно протянул он после чего вышел из каюты оставив Даниэль ужинать в одиночестве и предаваться своим безрадостным мыслям. Пища оказалась отнюдь не изысканной и не слишком обильной. Холодное мясо, сыр, черствый хлеб, явно выпеченный еще накануне и вымоченный в миске с несвежей теплой водой. Но все-таки это была еда. Даниэль слишком хорошо помнила о том, что такое настоящий голод, чтобы воротить нос. Покончив с ужином, девушка предусмотрительно выставила поднос с посудой в коридор, так как знала по прошлому опыту, что посудомойщик, придя за грязными тарелками и прибором, непременно начнет отчаянно колотить в дверь каюты. Заняться было абсолютно нечем. Даниэль прилегла на жесткую постель и снова прислушалась к происходящему на палубе. Оттуда по-прежнему доносился стук и скрип. Якорь, как видно, еще не поднимали. Во всяком случае никакого движения судна не чувствовалось. Но вот раздался скрежет цепи, Корпус яхты чуть дрогнул. Послышался громкий и суровый голос капитана, сопровождавшийся топотом матросских башмаков. Даниэль поняла, что черная чайка вот-вот отчалит от пирса порта кале Она начала дремать, а потом и вовсе заснула, убаюканная мерным покачиванием судна, вышедшего из спокойной гавани в пролив. Даниэль разбудил громкий удар о дверь ночного горшка, прокатившегося через всю каюту. Не понимая, в чем дело, девушка вскочила, свесила ноги с койки и осмотрелась. Великий Боже! Кругом творилось что-то невообразимое. Каюта ходила ходуном. Низкий потолок, казалось, сначала падал прямо ей на голову, а затем стремительно взмывал вверх. Пол то поднимался вместе с койкой, то проваливался, словно в глубокую яму, потом начинал поочередно корениться в разные стороны. Даниэль с ужасом почувствовала, что вместе с ним что-то поднимается и опускается в ее желудке. Поняв, что еще мгновение и ее вывернет наизнанку, девушка бросилась к двери, выскочила в коридор и в панике побежала к трапу. В голове была лишь одна мысль. Как можно скорее очутиться на палубе, подальше от этих неожиданно оживших стен, падающего потолка, подпрыгивающего пола? А главное... Даниэль спешила наглотаться свежего воздуха. Однако, добравшись до верхней ступеньки трапа, Даниэль уперлась головой в задраенную дверцу люка. Отчаянный страх придал ей сил. Расцарапав до крови руки, она все же сумела открыть люк, выскочить на палубу и перед ее... Её... И без того насмерть испуганными глазами предстала еще более ужасающая, леденящая кровь картина.